Часть вторая. Детство и юность. Глава 7. Раннее детство. Война. Мои первые полусознательные воспоминания связаны с долгим переходом зимой через какое-то озеро или пруд. Я, укутанная, сижу на санках, которые тащат хорошо знакомые мне люди мои мама и папа. Потом много голосы лай и множество разных собак за решетками. Потом обратная дорога через озеро и за пазухой у отца, попискивающее маленькое, живое и теплое создание, которое мне очень хочется потрогать. Это уже потом я выяснил у родителей, что мы действительно зимой с санками ездили в собачий питомник где-то около Останкино, куда сначала добирались на поезде, а потом шли через пруд по льду. Обратно мы привезли щенка южно-русской овчарки, названного Фрамом. Судя по моим расчетам, это было в 39-40-м годах, и мне тогда было 2-3 года. Сначала Фрам был веселым малышом, который лизал меня в лицо к большому недовольству моей няни. Но через год он превратился в огромного косматого пса, имевшего очень грозный вид. Нашу жизнь на даче до войны я помню очень плохо. Она представляется мне сейчас в виде каких-то смутных картин, да и то, скорее всего, связанных с сохранившимися от того времени фотографиями. Я в кузове большого игрушечного грузовика, я на плечах у отца, я с огромной теннисной ракеткой на корте. Но вот картина отъезда в эвакуацию я вижу уже очень четко. К концу июля 1941 года, когда над нашим домом на большой высоте стали пролетать, немецкие самолеты бомбить Москву, стало ясно, что надо уезжать. К этому времени мой отец и брат матери, дядя Сережа, уже были мобилизованы в армию. И, как я рассказывал, в 20 числах августа все семейство Спиранских с дедом уехали в эвакуацию в Молотов, нынешнюю Пермь. Во главе с Георгием Несторовичем ехали Елизавета Петровна, моя мама Наля, Моя няня Матреша, моя двоюродная сестра Марина, восьми лет, и тринадцатилетний сын бабушкиного брата Владимира Петровича Филатова Сережа, у которого была кличка Ложкин. Объясняется это странное прозвище привычкой его отца, знаменитого офтальмолога. Все есть ложкой. Но Владимир Петрович был довольно обидчив, и называть его Ложкиным не рисковали. Вместо него прозвище прилипло к Сергею. Он так привык к нему, что порой не отзывался на свое собственное имя. Сережа гостил у нас на даче, когда началась война, и возвращаться в Одессу ему было нельзя. Вместе с нами ехали невестка дедушкиного друга Николая Ивановича Побединского, Мария Ивановна, с детьми Коли и Марой. Коле было лет двенадцать, а Маре около пяти. Я взял с собой свою любимую игрушку, старую обезьяну Яшку, которая досталась мне по наследству от отца. Уезжали мы из Москвы на поезде, а в городе Горьком пересели на баржу, которую тянул сначала вниз по Волге, а затем вверх по Каме, привязанный к ней бок о бок небольшой пароходик. Вот эту поездку по реке я хорошо запомнил. Была солнечная, относительно теплая погода. Берега реки проплывали мимо нас довольно близко, и на них было много песчаных пляжей, на которых мне очень хотелось поиграть в песке. На палубе баржи стояли какие-то крупные предметы, закрытые брезентом. Под ним мы с Марой просто так прятались от моей няни, а старшие дети скрывались от взрослых, играя в карты. Плыли мы около двух недель. Спали все, насколько я помню, на палубе, и только нас с мамой поместили в крошечную каютку размером чуть больше туалета. С жильем в Молотове оказалось плохо. Дед долго не мог найти ночлег, и пару ночей все провели на вокзале. Уже во взрослом возрасте я прочитал об этом в записках своего деда, выдержки из которых я привожу здесь. Едва ли будем вспоминать о жизни в этом городе с удовольствием. Условия, в которых мы туда ехали, были кошмарными. Прием в самом Молотове очень неласковый. Отношение к нам, в частности ко мне, как к крупному специалисту, было плохое со стороны здравоотдельской администрации и местных властей. Помещение после больших хлопот было отведено в виде одной комнаты, в которой мы всемиром никак поместиться не могли. Да и эту комнату в семье местного профессора получили с условием, чтобы не было ребенка а у другого профессора в соседней квартире получили просто отказ. Почему, неизвестно, так как все равно через два 3 дня у них эту комнату заняли. В горсовете мне сказали, что больше они комнаты отвести не могут. Если я найду сам помещение, то они его узаконят. Как я буду искать в чужом городе, не имея знакомых, помещения? Этот вопрос их не интересовал. Найденная в конце концов комната в развалющей избушке требовала большого ремонта. Пришлось делать рамы, вставлять стекла, забивать стены. Там поселились Наля с Алешей, Сережа Филатов и Матреша. Затем пришлось туда же на койку поместить Побединскую. Когда начались морозы, там так было холодно полом, что на стенах внизу стал намерзать лед. Пришлось переехать в еще худшее, грязное, более тесное помещение, единственным достоинством которого была его близость к нашей комнате, где жили я, Лиза и Марина. К счастью, деду удалось устроиться консультантом в железнодорожную больницу, где, как он пишет, отношение к нему было хорошим, и где ему удалось получить для нас приличную комнату в новом доме с центральным отоплением. Правда, без электричества «К сожалению, — пишет дед, — эта комната помещалась в доме, отстоявшем от нашей с Лизой комнаты на расстоянии 35-40 минут ходьбы, а ходить приходилось ежедневно, так как обедали мы у Нали, где жила и матреша, ходившая за обедом в столовую, тоже на другой конец города. Этот обед состоял из болтушки с небольшой добавкой крупы, или макарон, или гороха». А на второе – полтора оладья или, в лучшем случае, два яйца. Впрочем, иногда бывала каша из рубленной пшеницы с каким-то маслом. Это давалось в столовой для научных работников, и получал это только я. Иждивенцы не получали ничего. И в то же время получавшие обед в столовой область полкома имели вполне приличный, по уверению случайно туда прикрепленных, стол. Питаться в этой столовой имели право все работающие или имеющие какое-либо отношение к этому учреждению люди. Какая-нибудь подшивальщица бумаг, входящих и исходящих, шофер, который возит область полкомщика и так далее. А старые заслуженные деятели науки должны быть благодарны, что у них есть своя столовая, академическая, в которой по блату питаются совсем не ученые, а канцелярские работники здравоотдела церковые работники и так далее. Не хочется вспоминать об этом унижении достоинства человека в угоду умению устроить свои делишки какими угодно путями. Еще много раз придется возвращаться к этой молотовской жизни, но подолгу останавливаться на ней не стоит, а то остается какой-то скверный осадок и портится настроение. Но даже в жутких условиях жизни в эвакуации Георгий Нестерович не прекращал заниматься научной работой и писать статьи в медицинские журналы и сборники. Клинический очерк Гипотрофия детей раннего возраста в помощь педиатру и участковому врачу и глава в руководстве по клинической фармакотерапии Брейтмана Применение лекарственных средств у детей были написаны им в 1942 году в Молотаве. Город Молотов я помнить не могу, так как меня никуда не водили. Зато я хорошо помню комнату, где мы жили. Она была в полуподвальном помещении, и когда началась зима, там стало очень холодно. На стену около нашей с мамой кровати повесили какое-то одеяло, и когда поднимали его край, под ним оказывался слой льда. Зато у нас был двор, где Марина с Ложкиным соорудили снежную горку. Горку полили водой, и мы стали кататься с нее на кусках фанеры. Потом моя няня из самых добрых чувств вылила на нее ведро помоев, и горка приобрела желтый цвет. Бабушка, увидев желтую горку, очень ругалась и хотела нам запретить с нее кататься. Мы были очень недовольны этим, но тут в командировку на пару дней приехал мой отец, который почистил горку и вновь залил ее чистой водой. Еще одно мое приятное воспоминание связано с байдаркой. Кто-то из знакомых моей матери привез с собой легкую разборную лодку и пригласил маму покататься. Мы с няней тоже пошли на берег реки, где невдалеке от железнодорожного моста, на лужайке, собирали лодку. Это было очень интересно. Потом лодку спустили на воду. В нее сели взрослые и поплыли вдаль по реке. Мне тоже хотелось прокатиться. Но меня, естественно, не взяли. Я уже писал о том, что моя мать смогла устроиться инструктором по лыжам в спортивное общество «Спартак» и даже выступала за него в соревнованиях. За это ей выдавали талоны на питание, которые она приносила домой. Еще один эпизод, связанный с едой, врезался в мою память. Мешок с неочищенным рисом, который привез из Ташкента от Филатова какой-то его знакомый. Этот мешок риса, можно сказать, спас нам жизнь, и мы ели его в течение всей голодной зимы 1941-1942 года. Запомнился мне и страх, когда пропала моя мать. Она отправилась за продуктами в деревню и заблудилась. Ее привезли на следующий день всю обмороженную. Весной 1942 года заболели пневмонией Елизавета Петровна и Наля. «Это был кошмарный период жизни в Молотове», — вспоминал дед. «Я думал, что потеряю Лизу, очень истощенную и ослабленную предыдущей жизнью. Но, по счастью, все обошлось благополучно, благодаря сульфидину». Спиранские прожили в Молотове год и два месяца, и 3 октября 1942 года вернулись в Москву. Незадолго до этого, в июле 1942 года, Мы с мамой переехали к отцу в Ярославль, где он в это время служил. Дед написал, что этому предшествовало полтора месяца переписки и телеграмм, так как Адриан не мог получить помещение, пока не приедет жена, а она не могла ехать, если не было где остановиться. По дороге с нами случился неприятный эпизод, который, к счастью, окончился благополучно. Выезжали из Молотова мы в Теплушке, товарном вагоне, в котором перевозили и скот, и строительные материалы, а для людей там были устроены нары из досок и стояла печка-буржуйка, дрова для которой добывали все кто как мог во время стоянок. Где-то посередине пути моя мать встретила на станции знакомого офицера, который ехал в том же поезде, но в пассажирском, кажется, даже купированном вагоне. Он сказал, что у них есть одно свободное место – и он договорился с проводником, чтобы женщине с ребенком разрешили туда перебраться. На каком-то полустанке мама отнесла меня, уже довольно тяжелого мальчишку, в этот вагон, а затем побежала по путям обратно за вещами. И в этот момент поезд тронулся. мама успели на ходу втащить в нашу теплушку, а я в течение трех часов ехал один с незнакомыми мне людьми и ужасно боялся, кажется, даже ревел. На очередной остановке мама к моей невероятной радости наконец-то появилась, и больше мы не расставались. В Ярославле нас поселили в большой светлой комнате у приветливой хозяйки, которая доброжелательно относилась к нам. Отец работал в управлении дальней бомбардировочной авиации и приходил домой в очень красивой фуражке с голубым верхом. Он занимался маскировкой самолётов, и в его подчинении были мастерские и ложные аэродромы, где на запретной зоне стояли макеты самолетов в натуральную величину, сделанные из реек и обтянутые покрашенной материей. Мы с мамой тоже ездили на такой аэродром, где на краю поля мы сажали картошку. Невдалеке была небольшая речка, из-за чего в этой местности было очень много комаров. Они больно кусались, и у меня постоянно чесалась кожа. в мастерской, Отец сделал мне модель истребителя, а для мамы торшер и раскладное кресло-шезлонг. Остов этого шезлонга до сих пор стоит где-то в углу на нашей даче в Деденеве. В управлении изредка устраивались торжественные вечера, и тогда давали съестные подарки. Американскую тушенку, толстый, пористый, тоже американский шоколад, яблоки и конфеты. Все это было большой редкостью в нашей жизни и запомнилось навсегда. На одном из таких вечеров мне предложили рассказать стихотворение. Я набрался смелости, залез на стул и начал декламировать песню Клавдии Шульженко «Синий платочек», которую несколько раз слышал по радио. Но смог сказать только, что «Синий платочек» с кого-то куда-то скинулся с плеч. После этого я расплакался, и меня срочно сняли со стула, и наградили яблоком и конфетой. Мать была вся красная и в пятнах. Отец и его сослуживцы долго смеялись. Отец служил под началом майора Михаила Филипповича Рошаля, отца ныне известного профессора, детского хирурга Леонида Михайловича Рошаля. Сам лёня тогда десятилетний мальчик, относился ко мне, пятилетки, весьма покровительственно. Потом мы не раз вспоминали эти годы с Леонидом Михайловичем. Когда работали вместе в Русаковской детской больнице, мне запомнился какой-то детский праздник на квартире у Рошалей, куда пригласили и меня. Точнее, не сам праздник, а изумительно вкусную жаренную на сливочном масле картошку и колбасу, которые в то время были абсолютным деликатесом. Самым знаменательным событием нашей Ярославской жизни был приезд деда. Я его очень ждал, потому что задолго до его приезда с помощью мамы написал ему письмо с просьбой привезти мне из Москвы мой трехколесный велосипед, купленный мне перед самой войной. И вот незабываемая картина. Во двор нашего дома въезжает военный грузовик, рядом с водителем в кабине сидит улыбающийся дедушка с белыми усами и бородкой, а в кузове, поверх каких-то вещей, я вижу привязанный велосипед. Тут уж было не до деда, ведь я мечтал о нем о велосипеде, не о дедушке, целых три года. Самое приятное было ездить на велосипеде по асфальту служами От мокрых колес оставались занятные следы в виде сложных петель и узоров. Летом 1943 года на таком же грузовике, мне помнится, это был то ли Форд, то ли Студебеккер, мы поехали с мамой и папой в Москву. Мы с мамой сидели в кабине. По дороге случилась авария. Машина врезалась в военный обоз и сшибла лошадь. Оглобли разбило стекло у нашего грузовика и чуть не прибило нас. Начальник обоза кричал страшным голосом на нашего водителя и размахивал пистолетом, угрожая застрелить его. Мы с мамой ни живы, ни мертвы, сидели в кабине, и я все боялся услышать выстрел. Кажется, с нами в кузове вместе с отцом ехал какой-то офицер из папиного управления и они с отцом спасли нас и нашего водителя, тоже достав из кобуры пистолеты. Потеряв много времени, мы были вынуждены заночевать по дороге. Мы свернули с шоссе и довольно долго ехали по невероятной грязи до какой-то деревни. Там попросились на ночлег. Нас с мамой положили на хозяйскую кровать с несколькими подушками и огромным количеством клопов, которые тут же с радостью набросились на нас. И особенно на меня спать было невозможно и мама отнесла меня в грузовик, где я заснул в кабине на сиденье. приехав в москву мы вскоре отправились на дачу бабушка была несказанно рада нам к лету 1943 года относится еще одно мое незабываемое военное воспоминание. мы остались жить с бабушкой на даче а отец вернулся в ярославль спустя месяц-полтора, В ясный солнечный день над нашим домом неожиданно появился небольшой военный самолет. На бреющем полете он начал делать большие круги, пролетая над соседней деревней, над стратегическим объектом, каким был тогда только что восстановленный мост через канал, над железнодорожной станцией и над нашим участком. Время было военное, и все страшно переполошились. Наконец мы увидели, как из самолета вылетел какой-то предмет и упал на крышу соседского дома. Все в страхе ждали взрыва, и только моя бабушка хладнокровно сказала, «Это наверняка Адриан, никто другой не способен на такое хулиганство». Взрыва не последовало, а спустя несколько минут прибежала соседка и принесла мешочек с песком и запиской на имя моей матери. В ней отец сообщал, что прилетел на несколько часов по служебным делам в Москву, и просит ее приехать в город. Мать тут же помчалась на поезд и успела застать отца в Москве. Этот случай еще долго обсуждался в Деденеве и окрестных деревнях, где было много жен военных летчиков, и каждая считала, что это прилетал ее муж. Последние годы войны мне запомнились салютами в Москве. Наши войска неудержимо двигались на запад, почти каждый день занимая какой-нибудь город, а то и два. По поводу взятия каждого маломальски значительного населенного пункта в Москве в 10 часов вечера устраивали салют из 10-15 артиллерийских залпов. С крыш высоких домов, в том числе и с нашего дома, пускали множество разноцветных ракет, которые рассыпались в ночном небе, как букеты цветов. Это было очень красивое зрелище. Но меня больше интересовали маленькие круглые металлические пластинки, которые вылетали при каждом выстреле из ракетницы и падали вниз на мостовую. Все мальчишки с нашего двора их разыскивали, собирали и хвалились друг перед другом, кто насобирал больше. Однажды мне несказанно повезло. Выйдя во время салюта на улицу, я нашел сразу три таких кружочка а один из них свалился прямо мне под ноги и был еще теплым от выстрела. Мы с бабушкой каждый вечер, прослушав по радиосводку информбюро, подчеркивали красным карандашом в небольшом довоенном атласе мира взятые нашими города. Сначала на советской территории, а потом в Польше, Венгрии, Чехии и, наконец, в Германии. Этот атлас с огромной Германией коричневого цвета, в которую входила и Чехословакия, и часть Польши, и Восточная Пруссия, и западная часть Франции, и Австрия с частью Венгрии, с подчеркнутыми красным городами, до сих пор жив и стоит у меня на полке как реликвия. Конечно, мои детские воспоминания очень слабо характеризуют тот страшный период в жизни нашей страны и нашей семьи каким была Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Поэтому в заключение этой главы я хочу привести выдержки из дневника моего деда, Георгия Несторовича Спиранского, умного 70-летнего человека, хорошо понимающего и трезво оценивающего окружающую его реальность. В них отразилось его настроение в разные периоды этого тяжелого времени. Мой дед всегда был большим пацифистом, будучи невольным свидетелем шести войн, которые вела его родина, русско-турецкая война 1877-1878 годов, русско-японская война 1905 года, Первая мировая война, гражданская война, русско-финская война 1939 года и, наконец, Вторая мировая и Великая Отечественная война. 1941 1945 годов. Он считал войны величайшим из всех зол. Он говорил, что во время войны больше всех страдают дети, как неродившиеся на свет из-за отсутствия отцов, так и живущие во время военного лихолетия. Он также ненавидел все формы расизма и национал шовинизма, будь то немецкий в гитлеровской германии или русский в нашей стране. Итак, цитирую. 12 октября 1942 года. Как не тяжело то время, которое мы переживаем, однако происходит так много событий и явлений, которых никогда до сих пор не было, да и по всей вероятности не будет, что трудно удержаться, чтобы не записать хотя бы ничтожную часть того, что видишь, читаешь и слышишь. Хотя мне, как врачу, полагалось бы начать с анамнеза, Но боюсь, что это заведет меня очень далеко. А потому перейду прямо к событиям текущего времени. Сегодня 478-й день войны. Ужасной войны, какой никогда не было за время существования мира. И хотелось бы верить, что никогда и не будет. Но этого утверждать никак нельзя. Люди людьми и останутся. Культура создает для них только лучшие, более утонченные, более высокой техники средства для проявления своих звериных наклонностей. Я прочел повесть, написанную Яном Янчевским «Нашествие Батыя», обо всех тех ужасах, которые творили татары в то время, об уничтожении всех жителей городов, сжигании дочистостольных градов, казнях послов и так далее. Но все это бледнеет перед тем, что происходит сейчас и что производится одной из самых культурных наций, во имя ложно понимаемого национального чувства, а по существу той же батыевой психологии, стремление к власти, необузданного честолюбия. Оно, это честолюбие, использует животное чувство рядового человека, которому пообещают лакомый кусок, которым питается другой человек другой национальности. Может быть, когда-нибудь наступит такое время, когда психика настолько разовьется, что это, теперь особенно чтимое чувство национальности, станет простым пережитком. Нужно верить в это, нужно воспитывать в детях любовь к человеку, а не к нации. 18 октября 1942 года. Был на даче. Опять новые, небывалые картины. Вышел из дому в 5 часов 40 минут утра, чтобы попасть на поезд 7 часов 02 минуты. Полная темнота. Троллейбус не ходит. Дошел до трамвая, с пересадкой добрался до вокзала. Часто довольно сильный дождь. Стояние под дождем за билетом в огромной очереди. Все нервничают, бронятся между собой. Несомненно, можно отметить озверение у публики, собирающейся толпой. Это примитивная борьба за существование, которая теперь наполнена жизнь, к которой устремлены все интересы, Заставляет во всяком соседе видеть врага, который раньше тебя ухватит кусок, раньше тебя получит билет и так далее. «Оттащи эту девчонку, что она лезет без очереди!» «Военный, у вас есть своя очередь, зачем нам мешать?» Сейчас самые важные люди — это милицейские. Они решают все и всем распоряжаются. И их масса. Давка в вагоне туда и оттуда была отчаянная нельзя ездить по воскресеньям плохи по-видимому у нас дела на фронте но газетное сообщение абсолютно недостоверны что создает еще худшее какое-то гнетущее настроение нервы напряжены поэтому у всех амплитуда колебаний настроения громадная люди легко переходят от уныния к радости и опять бух в яму отчаяния кульминационным пунктом такого состояния является паника На даче с удовольствием покопал землю и поделал кое-какие дела. Но все вертится в голове. А может быть, это я зря делаю, не придется этим пользоваться. Если так дать себе распуститься, то можно дойти действительно до меланхолии. 21 октября 1942 года. Получено письмо от Сережи, старшего сына. Это принесло большое облегчение. А то беспокойство начинало уже влиять на настроение, которое у нас с Лизой продолжает еще быть довольно беспечным. печным И в том смысле, что у нас нет печи, не на чем готовить. Так как газ горит плохо, на плитке электрическое скоро запретят. Лимит. Мы мало проявляем энергии в смысле подготовки к зиме. Сегодня был Пётр Леонидович Капица, большой физик-изобретатель. Интересно его отношение к действительности сегодняшнего дня. Он считает, что нужно мириться с тем, что на каждом шагу встречаются препятствия. Непременно кто-то мешает, с кем-то нужно бороться, но бороться нужно, а не ворчать все время, как Винтер. Примечание. Речь идет об академике Александре Васильевиче Винтере, специалисте в области строительства и эксплуатации гидроэлектростанций руководителя строительства Днепрогэса, Рыбинской, Угличской и Куйбышевской ГЭС, приятели Капицы. Конец примечания. И я с ним согласен. Надо считаться с тем, что масса людей, и в том числе те, от которых зависит мое дело, меня не понимают, хотят сами выдвинуться, считая, что самое главное — это выдвинуться, а не сделать дело. Нужно бороться. Моя работа в институте все еще не налаживается, Ряд хозяйственных неполадок, ремонт, доставка дров, отсутствие печек мешают открыть отделение. Наркоматы другие учреждения продолжают трепать по заседаниям, что быстро приелось и становится уже скучным. Заработка нет. Наши дела на фронте неопределённы. Сталинград, по-видимому, держится. Моздок тоже, но сильные бои и неудачи у нас южнее. После нескольких дней боёв Мы отдали Нальчик. По-видимому, немец нащупал, что там защита слабее, и бросил туда большие силы. Эта подвижность, маневренность у них представляет, несомненно, драгоценную способность. Как пойдет он дальше? Есть ли достаточно у нас сил, чтобы прекратить дальнейшее продвижение к Орджоникидзе и к Грозному? Нужно не только силы, но и укрепления. А это у нас делается медленно. Из событий внутренней жизни нельзя не остановиться на объявленном сегодня учреждении специальной комиссии по учету тех зверств, разорений и убытков, которые причиняют немцы. Правильная идея, но нельзя сказать, чтобы удачно был подобран состав комиссии. После председателя товарища Шверника на первом месте стоит академик Бурденко. Мне приходится иметь с ним дело по учетному совету НКЗ СССР. Года два тому назад он оглох, причем оглох так, что он не слышит того, что сам говорит, поражение центрального характера. Затем год тому назад у него был инсульт, после которого он потерял речь. Последнее восстановилось только отчасти, так что он говорит совершенно иногда не те слова, которые надо, или произносит их так, что понять невозможно. Голова у него работает, но трагедия заключается в способе выражения мыслей. А писать он почему-то не любит. Я не понимаю, когда Бурденко, например, может поспеть, делать еще что-нибудь, если он будет активно работать в такой комиссии. Участие Алексея Николаевича Толстого, думается, тоже не очень веско для нас, по крайней мере, знающих его как алкоголика. Грязодубова тоже не фигура для такой важной комиссии. Интересно участие в ней Николая, митрополита Киевского и Галицкого. Это, очевидно, нужно для масс, для американцев. 30 августа 1943 года. Большой перерыв в записи. Чем объяснить этот перерыв? По существу я не могу его объяснить. Сначала было некогда, затем что-то мешало. Потом стало безразлично, перестал вспоминать о тетрадке. Несколько раз хотел, но откладывал, как ответы на письма. В конце концов, получился этот большой перерыв. Каких только событий не произошло за эти 10 месяцев. Это ведь еще 300 дней войны. За это время на фронте многое изменилось. Во-первых, Сталинград не пал, как об этом объявляли немцы, а наоборот. В то время, как уже там шли уличные бои, немецкая армия под командованием Паулюса, которому Гитлер присвоил уже звание маршала, По-видимому, за успешное наступление и взятие Сталинграда оказалось отрезанной, окруженной нашими. Немцы не могли прорвать кольцо окружения, и после значительного времени сопротивления были частью уничтожены, частью взяты в плен. Германия под Сталинградом потеряла убитыми и погибшими от мороза 140 тысяч человек, взятыми в плен больше 90 тысяч человек. Среди пленных более 20 генералов. Количество трофеев громадно. Одним словом, полный разгром этой армии. После этого началось наше наступление и откатывание, можно сказать, бегство немцев. Мы очистили весь Кавказ, Кубанскую область, взяли обратно Ростов-на-Дону, часть Донбасса, Харьков. Немцы, однако, задержались в Таганроге и в Тамане. Краснодар тоже был освобожден от захватчиков. Получив подкрепление или строгий приказ, немецкие войска опять захватили Харьков. Наступил период затишья, так как с весной передвижение армии и орудий стало затруднительным. В это время наши союзники, которые в Африке терпели неудачи, тоже подготовились, разгромили армию Роммеля и погнали ее вдоль побережья на запад, занимая области и города один за другим. В конечном результате, через несколько месяцев, Африка была освобождена от немцев и итальянцев. Эти два успеха очень подняли наше настроение. Нами было предпринято наступление на отдельных участках, и немцы были выбиты из ряда центральных областей, из Оржева, Великих Луг, было прорвано кольцо, окружавшее Ленинград, который таким образом получил возможность сообщения и проезда за продовольствием уже не через Ладожское озеро, а по суше. Наконец наступили июнь и июль месяцы. Немцы вновь начали наступление у Белгорода и на юг от Орла, чтобы срезать выступ по линии Орел, Курск, Белгород. После упорных боев они потеряли убитыми, ранеными и взятыми в плен около миллиона человек, и не только ничего не добились, но прекратили наступление. Инициатива перешла в наши руки. Мы заняли Орел, Белгород, наконец 23 августа Харьков, и сейчас идут бои уже южнее и западнее Харькова. Сегодня взят Таганрог, и там немецкая армия окружена и уничтожается. Со стороны союзников второго фронта нет. Им, конечно, выгоднее, если немцы и мы в жестокой борьбе ослабим друг друга, хотя они с помощью американских войск которые высадились в Африке и помогли англичанам очистить ее от гитлеровцев и итальянцев, завоевали остров Сицилию. Таким образом, Средиземное море находится всецело в руках союзников. Итальянский флот уничтожен. Италия под угрозой полного разгрома и выхода из войны. Муссолини ушел от власти, которая находится всецело в руках короля. Фашистская партия в Италии уничтожена. В городах Италии забастовки, миллионы с требованием прекращения войны и так далее. Там надо ждать больших событий. Во всех покоренных Гитлером странах происходят восстания, диверсии, истребление фашистов и так далее. Все это, конечно, приближает нас к концу войны, но его еще не видно. Борьба за Украину будет, конечно, упорной, если не произойдет какого-либо взрыва изнутри в Германии. Она может протянуться долго. Думается, что наша победа обеспечена. За эти месяцы мы выучились воевать, снабжение наше военное сделалось высоким. Мы уничтожаем много танков, даже типа «Тигр», массу аэропланов. Вообще уже не отступаем перед немцами. Объем их даже без второго фронта. С союзниками мы, по-видимому, не очень в ладах. Сменили больших послов. Литвинова, США майского Англия, на более мелких. Это политические события. 31 августа 1943 года. Сегодня необычайный день. Два раза были по радио важные сообщения. Первый раз о взятии нами Ельни, а во второй раз Рыльска, Севска и Глухова. Оба сообщения сопровождались салютами из 120 орудий, 12 залпами и фейерверком. Вчера взят Таганрог. 7 сентября 1943 года. Наши войска на Южном фронте за эти дни очень успешно продвигаются вперед, освобождая города и населенные пункты и уничтожая войска фашистов. По сегодняшней сводке, с 5 июля по 5 сентября, немцы потеряли убитыми 400 слишком тысяч человек, 38 пленными, Ранеными около миллиона. Но ведь и наших-то погибло не меньше. Жутко думать. Донбасс уже почти весь в наших руках. Приближаемся к Басмачу. Обошли Брянск. Имеется уже Смоленское направление. Мы, вероятно, километров в 30-35 над Смоленска. А вот под Ленинградом без движения. Его продолжают обстреливать немцы из орудий и теперь шрапнелью, что дает много жертв среди населения. 3 ноября 1943 года. Какая масса событий совершается в переживаемое нами время в относительно короткий период. За два месяца, и то неполных, с моей последней записи, наши войска не только заняли Смоленск, Брянск, но и массу других городов. Всякий раз при занятии более или менее значительного города, Москва салютует в определенный час 12-20 залпами из 120-240 орудий. Одновременно с этим из различных мест города при каждом залпе пускают массу ярких разноцветных римских свеч. Зрелище очень красивое, особенно если смотреть с крыши нашего высокого дома или с балконов верхних квартир, например, от четвериковых. За это время мы сильно продвинулись по Украине, заняли не только весь левый берег Днепра, но и правый в возлучение, где стоит Днепропетровск. Сегодня дошли до устья Днепра, вчера был взят Скадовск. Крым отрезан, так что немцы там заперты. Последние дни было в Москве совещание министров Англии, Америки и нашего Союза, которое вынесло декларацию по поводу Италии, Австрии, и об ответственности гитлеровцев за зверства. Последнее – за подписью Сталина, Рузвельта и Черчилля. Все фашисты, производившие зверства во Франции, Норвегии, Дании и в особенности у нас, будут по заключению мира арестованы и отправлены для производства суда и наказания в те страны, где они эти зверства производили, а главные распорядители подвергнутся суду союзников. Масса людей говорили, что немцы отступают только до Днепра, а там такие укрепления, что дальше они нас не пустят. Но наши войска быстро форсировали Днепр, перешли на правый берег в разных местах. Это очень трудное дело в теперешнее холодное время. Многие за эту блестящую операцию получают сейчас награды в виде звания Героя Советского Союза. Что-то мы получим к предстоящему через четыре дня празднику. 23 апреля 1945 года. Давно не писал в этой тетради. Не могу объяснить почему столько событий совершилось за этот срок. Поводом к тому, что я снова взялся за записи, является чрезвычайный факт. Сегодня 23 апреля наши войска вошли в Берлин. Первым вошел Жуков, первая белорусская армия. Второй Салют Коневу, первая украинская армия. Сейчас в 10 часов 30 минут жду третьего салюта. Он оказался по поводу взятия войсками 4-го Украинского фронта города в Чехословакии. 25 апреля 1945 года. Сегодня день открытия конференции в Сан-Франциско. Можно ждать очень многого от этой конференции. По-видимому, окончание войны будет в самом недалеком будущем.